Глава пятая Джерри Брамс снимался в детских ролях в кино в конце 30-х годов, когда был еще ребенком. А с наступлением половой зрелости его артистическая карьера резко пошла на спад. Наиболее выразительным, говоря его словами, Джерри был в возрасте 9-10 лет, после чего детское очарование постепенно угасло. Тот всегда воспринимал Брамса с немалой долей иронии чрезмерно вьющаяся белая шевелюра, неестественный английский выговор и откровенный цинизм по отношению к той профессии, к которой он некогда стремился. Но Джерри, несомненно, знал Голливуд. Он жил и дышал его скандалами и грандиозными успехами. Он больше, чем кто-либо другой, мог рассказать о золотом веке Голливуда, который совпал, что было совсем неудивительно, с годами его артистической карьеры познания Брамса в области кино тех лет можно было назвать энциклопедическими, в чем тот имел возможность убедиться еще три года назад, когда с помощью Джерри подыскивал себе новый дом. Не прошло и двух недель, как Брамс, разведав обстановку, пригласил Тодда вместе с Максим на грандиозную экскурсию с тем, чтобы показать места, которые, на его взгляд, могли приглянуться к кинозвезде. Тот не выносил болтовни Джерри и поэтому не хотел ехать, но Максин настояла. «Если ты откажешься, его удар хватит», — сказала она. «Ты же знаешь, как он тебя боготворит, не говоря уже о том, что он, возможно, подыскал что-нибудь стоящее». Словом, тот согласился. Организованная Брамсом поездка превратилась в развлекательное турне, которое обычно устраивают для высоких персон хотя, если рассудить, именно таким и был тот Пикет. Джерри даже нанял носильщика, который сопровождал их с корзинкой шампанского и икрой, на случай, если кумиру захочется устроить по дороге пикник. Кроме того, он прихватил карту города, на которой тщательно вычерстил предстоящий маршрут. Поначалу они спустились в колонии Малибу, после чего сделали крюк Бел-Эйр и Беверли-Хиллз, потом полюбовались прелестями Хэнкок-парка и Бренвуда. Джерри рассчитал путь таким образом, чтобы продемонстрировать свои познания по части мест проживания бывших светил Голливуда. Они проехали мимо соколиного логова на Белла-Драйв, которое в зените своей славы построил Валентину. Посетили дом, стоявший на подъезде каньона Бенедикт, где много лет жил Гарольд лойд Проехали мимо розового дворца Джейн Мэнсфилд, на редкость претенциозного и безвкусного а также мимо дома, в котором во время медового месяца обитали Мэрлин Монро с Димаджо. Посетили бывшие гнездышки таких звезд, как Джон Берример. В нем до сих пор пахнет алкоголем, заметил при этом тот. Рональд Колман, возлюбленная Херста Мэрион Дэвис, Клара Боу, Люсиль Бол и Мэй Уэст. Далеко не все дома были выставлены на продажу и открыты для осмотра. Между тем Джерри пытался подыскать для Тодда жилище по соседству с Домом Знаменитости. Некоторые особняки внешним видом нисколько не соответствовали своей прославленной истории. Однако Брамс, казалось это обстоятельство совсем не смущало. Возможно, он этого даже не замечал. Проживавшие в этих краях легендарные особы, чьи имена олицетворяли элегантную и роскошную жизнь, делали его слепым, к зачастую царившей вокруг разрухи. Словно паломник, наделивший ореолом святости эти места, Джерри с такой нежностью говорил о некогда обитавших тут людях, что тот был чрезвычайно тронут. Четыре или пять раз за экскурсию Джерри просил водителя подъехать к тому или иному месту, чтобы Максим и тот, выйдя из лимузина, могли полюбоваться открывающимся пейзажем после чего вручал фотографию той же местности, но с снятой шестьдесят или семьдесят лет назад, когда она смотрелась как песчаная, поросшая кактусами пустошь. Для Тодда поездка оказалась весьма познавательной. Прежде он никогда не задумывался над тем, насколько молодым городом был Лос-Анджелес и какой наносной была, по сути, его внешность. Зеленая растительность была столь же искусственной, как и штукатурка на стенах домов, а сам город — представлял собой огромное скопище фальшивых и недолговечных строений. Стоило бы насосом прекратить подачу воды, как этот зеленый мир с его роскошными особняками и прочими изысками, очень скоро бы вымер. Тогда тот и не сумел сделать выбор среди предложенных Джерри многочисленных вариантов, что, возможно, было к лучшему. В конце концов, он остановился на доме в Белл-Эйр, который впоследствии подверг существенной реконструкции. Как заметил Джерри, в данном особняке никогда еще не проживали легендарные личности. Под этими словами Брамс явно подразумевал, что тот уже присоединился к легендарному пантеону. Как только Пикет одобрил предложенное ему прибежище в горах, Марко взял на себя основные хлопоты, связанные с переездом. На подготовку ушел целый день. Все это время — Тот сидел в прибрежном доме в Малибу и созерцал отражение собственного забинтованного лица в оконном стекле с забрызганным каплями дождя. Благодаря обезболивающим лекарствам, которые прописал Бэрроус, тот практически не ощущал физической боли. Однако даже препараты из поставок банни не могли избавить его от постоянного давления, которое он испытывал от марлевых повязок и бинтов на лице. Тот содрогался при одной только мысли, что с отголосками этого чувства ему, возможно, придется жить до конца своих дней. Во всяком случае, он неоднократно слышал, что некоторым жертвам пластической хирургии, которым не повезло куда сильнее, чем ему, так и не удалось вернуть утраченное. пикету казалось что он совершил непоправимый поступок, и это повергало его в еще больший ужас. Однако жалеть о содеянном не имело никакого смысла. У него не было другого выхода, кроме как положиться на Бога и молить его о том, чтобы поскорее вылечить неизбежное осложнение после операции, как назвал это Бэрроуз, и чтобы лицо его вновь стало целым и невредимым, как прежде. Он уже не надеялся вернуть своему лицу молодость, а мечтал лишь о том, чтобы обрести прежний, знакомый облик Тодда Пикета с его складками и мелкими морщинками. Закончив основные приготовления к переезду в новый дом, Марко ранним вечером прибыл за тодом Они поехали впереди на седание, а вслед за ними отправились максим и Джерри. — Утром я дважды заблудился, — сказал марку пока ездил туда и обратно. — Черт его знает почему! Но дважды я разворачивался и вновь оказывался на бульваре Сансет. — Прямо какой-то рок, — заметил тот Там нет никаких уличных указателей. Неужели? И вообще почти нет домов, что мне очень понравилось. Ни тебе соседей, ни туристических автобусов, ни карабкающихся по стенам поклонников. Помнится, с ними ловко умел расправляться Дэмси. Еще бы. Старик демси был молодцом. Помнишь того немца, такой Верзила? Он как раз перелезал через забор, когда демси вцепился ему в задницу, а потом он пытался возбудить против тебя уголовное дело. «Да, хотел отдать меня под суд». Посмеявшись над давним эпизодом, они вновь погрузились в свои мысли.